с развернутыми крыльями, пел как живой, и египтяне, предуведомленные этим чудом, всегда имели время принять все нужные предосторожности. — Велик Господь, — сказал Эль-Хаджимихими, — конечно, подобный страж был бы для меня важнее целой армии, но кто может снабдить меня подобным талисманом? Всех сокровищ Алжира было бы недостаточно для вознаграждения изобретателя. — Аллах Акбар! — Если б я знал у себя такого чудного стража Метиджи, то спал бы спокойно и был бы уверен в победе над врагами, которые не будут более в состоянии напасть на меня врасплох. Астролог, вперив в Эль-Хаджи дикий проницательный взор, по-видимому, слушал равнодушно слова его, и потом, заметив, что Эль-Хаджи снова стал грустенно озабочен, продолжал. «Когда воинственный Амру, да будет мир праху его», кончил покорение Египта, я тайно укрылся между мудрецами той страны, которые вдали от треволнений света предавались изучению священных наук. Они постепенно посвятили меня в познании обрядов и символов своей веры, и я не щадил ничего, чтобы проникнуть в самый сокровенный смысл их таинств. Однажды, когда сидя на берегу Нила, я рассуждал о важных предметах с одним из этих знаменитых старцев. Собеседник мой протянул руку гигантским пирамидам, бросающим на пустыню необъятную тень свою. «Сын мой», — сказал он, — «все, чему я могу научить тебя, ничто в сравнении с тайнами, погребенными в этих древних памятниках гений минувших веков». В центре средней пирамиды есть таинственный склеп, служащий могилой мумии одного жреца Изиды, управляющего сооружением этого колосса. Я знаю, что могила его скрывает в себе книгу всемогущей магии. Книга эта, дарованная Богом первому человеку до грехопадения его, перешла из рода в род до иудейского царя Соломона, который нашел в ней план знаменитого храма, сооруженного в его царствовании в Иерусалиме. Одному Богу известно, каким образом книга эта попала впоследствии в руки основателя пирамид. Едва только я выслушал слова мудреца, сердце мое запылало неодолимым желанием добыть эту чудную книгу. Я собрал несколько отборных воинов из армии Амру, многие египтяне также помогали мне во всем моем предприятии, и я принялся рыть подземный проход, который провел бы меня в середину пирамиды. После долгих дней постоянного утомительного труда мне удалось дарыться до выхода тайного коридора, сообщавшегося с внутренностью памятника. Я смело вступил в лабиринт переходов и проник, наконец, с неописанным чувством страха и почтения в склеп, где много веков покоилось тело жреца, соорудителя этой дивной гробницы. С величайшим почтением... Развязала тесьмы, в которой была завянута мумия, и вскоре овладел бесценной книгой, лежавшей на груди ее. Едва присвоив себе это сокровище, я навсегда покинул страшное место, оставив покойника мирно ждать дня воскресенья. — Сына Буагиба! — воскликнул Эль-Хаджимихими. — Твои странствования доставили тебе чудные дары. Перед тобой открыты сокровенные силы природы. Удивляюсь тебе, как мудрецу, но скажи мне, какую пользу могут принести мне в моем положении таинства египетских храмов и знаменитая книга иудейского царя Соломона? Выслушай меня терпеливо, — возразил астролог. Я с благоговением пересмотрел все страницы книги, доставшиеся мне по воле судьбы. Я угадал силы науки и приобрел власть повелевать силами, управляющими всеми явлениями Вселенной. Я сумею сорудить талисман подобный Борзасскому, еще придав ему одно сверхъестественное качество. О, любимец неба! воскликнул задыхающимся голосом старый Михами. Я уверен, что такое произведение рук твоих лучше защитит мои владения, чем все ены чары, которым я доверил защиту крепостей. «Умоляю тебя удостоить меня этой милости и поверь, что за эту невознаградимую услугу я не пожалею ничего, если только требования твои не превзойдут возможного человеку». «Исполню твое желание», — ответил Брагим и удалился.